Вопросы должны задаваться снизу вверх. Не спрос сверху вниз, а спрос снизу вверх. Вопрос сверху вниз. Ну-ка, что в этом такое говорите? Ну-ка, ну-ка. Попробуйте-ка об этом что-нибудь сказать. То есть вопросы сверху вниз, когда вы не уважаете человека, а просяева о чём-то сказать, в этом случае ответ ответа не будет. Даже если он будет, вы его не услышите. Знание идёт сверху вниз. Ну видите, поэтому чтобы знание пришло, нужно быть снизу. Вопрос должен быть снизу. Для этого должно быть уважение. Уважение. Если вы уважаете того, кто отвечает, тогда вы сможете услышать ответ. В этом идея. Поэтому обычно по традиции лектор должен быть на возвышении. Это восточная традиция, если вы будете на востоке, вы увидите, что некоторые возвышения всегда делаются. Потому что знание должно сверху вниз передаваться. Когда лекторы и слушатели наравне, знание уже почти не передаётся. Ничем не могу поделать. А у нас бывает ещё, уже бывает, что аудитория выше лектора, особенно, кстати, медицинский университет. Обычно аудитория вверх идёт. Вот у нас, например, там в основном такие вверх поднимающийся ступенями. Поэтому есть техника передачи знания это сверху вниз, основано на уважении. На уважении и на тонких физических законах они также действуют. Поэтому если вы уважительно к человеку задаёте свой вопрос в уважительной манере, уважительная манера это значит, вы должны принять любой ответ, который будет, и быть за него благодарным. Если приняв какой-то ответ, вы не будете благодарны за это, А ваше настроение будет критичным. Значит, ответник будет понят. Ответник будет понят. В общем-то, вот основная техника. Конечно, можно было бы подольше эту тему развернуть побольше, но сам принцип в этом, принцип уважения. Ну когда мы что-то уважаем, мы можем от этого получить пользу. Мы можем получить пользу. Уважение даёт возможность получать пользу. Пользу. Что бы мы не уважали, мы должны получать пользу от этого. Например, так почет пользы от нашего бизнеса, мы должны его уважать. А что это значит? Это значит, что время от времени должны быть бизнес-спады. Это естественно. Вверх, вниз должны быть спады и уважение значит, мы, мы не меняем своего отношения к нашей работе, когда происходит бизнес-спад. Мы не уходим сразу на другую работу. Не то уважаемые. Мы продолжаем этим заниматься, даже если вообще ничего не берут. Вообще ничего. Значит, уважение. Так бывает, знаете, например, вам кто-то даёт деньги в семье, кто-то зарабатывает деньги, потом перестаёт зарабатывать, его увольняют, и что его выгонять? Люди так разводят. Ты должен зарабатывать деньги, но вот уже не получается, перестал зарабатывать. Или родители, пока они кормят, мы их уважаем, перестали кормить, думаем, как бы от них избавиться. Или дети, пока они нас веселят очень хорошо, перестали веселить, всё, как бы от них избавиться. Нет уважения, нет уважения. Поэтому если хотите что-то получить, какую-то пользу, уважайте это. Уважение, значит, продолжать. Уважение, значит, продолжать, продолжать. Уважение определяется сроками. Сроками. Минимальный срок мы говорили, да, всем кризисных периодов 21 год, чтобы проверить своё уважение. Когда уважения не хватает, мы говорили, появляются дурные привычки, появляются алкоголизм, курение, наркомания. Когда не хватает уважения. И поэтому так как всё сейчас построено на смене, на смене партнёров, на смене работы, на смене места жительства, всё всё построено на смене, на переменах, поэтому такие проблемы приходят в общество. Нет уважения. Нет уважения, нет стабильности, приходит стабильная стрессовая ситуация. Видите? Ничто так сейчас не стабильно, как стрессовая ситуация, что постоянно всё меняется. Постоянно всё меняется. Смена, смена, смена, смена, смена, смена. смена, смена, смена. минус минус минус. Так интересно. Ну да. Но это же, кстати, основано система здорового питания. Система здорового питания основана на стабильной диете, не на разнообразии. Это тоже современная ловушка. Человек думает, если будет питание разнообразное, я буду здоровее. Полная иллюзия. Нет. Основные блюда должны быть одни и те же в течение всей жизни. В течение всей жизни основные блюда. Первое, второе, третье. Основные блюда. одни и те же, отработано должно быть. Подборно очень чётко. Знаете, дополнительные блюда могут быть для разнообразия, мы говорили келугодны. Но основные должны быть одни и те же. И организм настраивается, это мы мы говорили, есть система подстройки. Организм подстраивается под одни и те же продукты, под под одни и те же блюда и способен выделять все нужные организму вещества, абсолютно все. Не нужны дополнительные продукты. Нам кажется, что если мы обязательно купим там манго или киви, вот там находится этот недостающий элемент. Абсолютная ерунда. всё можно извлечь из самых простейших продуктов. Наша пищеварительная способна это извлекать. Способно это некоторый такой даже мистический процесс. Способно из основного набора основного набора он кёш достаточно разнообразный набор, но присутствует. Если он стабилен, то всё очень хорошо. Так происходит на востоке одни и те же блюда, если вы приедете, ну куда бы вы ни пришли, одни и те же блюда. Рис, да, овощи, паштет, одно это ж были, да, видели. Одно это ж Раз в день одни и те же блюда. Одни и те же блюда одно и то же готовится. Без дня в день и за дня в день, день за днём день. Основа. Организм подстраивается и может очень легко работать. Когда постоянная перестройка, постоянно новое, новое, новое, новое, не извлекается, так как тело тело должно какое-то время перестраиваться. Вывели какой-то новый продукт, но чтобы тело перестроилось, нужно минимум 7 дней. Минимум. Поэтому вот я, например, много езжу, да? Я 3-4 дня в каждом городе. Я вожу с собой специально повара. Потому что не дай бог хотя бы полгода поездить и поесть то, чем вас кормят, даже от всего сердца. Что я обычно приезжаю, мне говорят: "Мы вас накормим с всего сердца". Говорю: "Не надо. Не надо меня убивать". У меня есть повар, у меня, который с года в год уже 10 лет, он мне готовит одно и то же 10 лет. Значит, и пока я всё могу переваривать, пока что. Полгода стоит поездить и поесть всё всё подряд. Всё, пищеварительная система отказывается вообще работать. Mm -hmm. Просто от... это уже проверено. Нами и друзьями-электорами уже проверено, понимаете? Так интересно. А? Mm -hmm. Что? Я yeah, говорю, у нас то не отказывает. Что не отказывает? Что говорит, численность? У 75% отказывает. У 75% отказывает пищеварительная система от от разнообразия, когда вводится постоянно разнообразное питание. И печьвроитна система налаживается, если питание стабилизируется. Это закон стабильность. Тебе легче что-то делать, если это стабильно. Поэтому есть режим дня. Есть такое понятие режим дня. Если вы что-то делаете стабильно в одно и то же время, эффективность повышается. Эффективность повышается. Естественно, обратно повышается. Если вы что-то делаете в одно и то же время и что-то стабильно, то повышается эффективность. На смене основаны страдания. Меняем друзей, меняем супругов, меняем работу, меняем страны, меняем питание мы начинаем страдать. Приходят страдания. Поэтому, помните, счастье основано на стабильности, страдание основано на переменах. Это современная тенденция всё менять менять, менять, менять, менять, менять, менять. Чем быстрее сменяется картинка, тем лучше. Тем лучше. Тем лучше. Главное, чтобы быстро мелькало. Нет большего сейчас счастья для человека, чтобы сесть посмотреть В окошко движущегося транспорта все захотят в автобус сразу, как к окошку подходит. Чтобы было видно, что там за окном. Если не видно, очень скучно становится. Поэтому на стабильность связано на спокойствие, на стабильность, не на разнообразие, на стабильность. Это показывает уравновешенность психики человека. Если человек стабилен, постоянным его психика стабильна постоянно. Значит, его здоровье максимально, максимально. Если он не стабилен, ничем не поможешь. Будут проблемы. На физическом уровне, на социальном уровне, на философском уровне и на духовном. Везде будут проблемы. Ещё те стабильность. Одежда стабильность. А? Одежда тоже надо? Что надо? Чаще мне её тережно. Он так резко немножко переходит. <свят> а <От>, ты, <свят> конечно. От от души зависит. Как часто нужно менять одежду от доши. От доши. По поводу вчерашнего. От доши. Я ещё на это просто не ответил. Ну, здесь мы это от씩ти человека, у него должно быть некоторые разнообразие. У сосек должна быть разная, э, разная стабильность, разный, так сказать, разные подходы к стабильности. Поэтому, например, у мужчин одна стабильность, у женщин другая стабильность. А женщина должна быть более разнообразная. э атрибутике, например, аюрведа рекомендует женщине иметь по 7 вещей каждого наименования. И тогда её сознание становится спокойным. То есть у неё должен быть выбор. Да? Да, это хорошо. И тогда её сознание успокаивается. Но причём ей рекомендуется иметь э одну-две очень дорогих объекта и остальные должны быть что, то, что было очень дорогие вещи, но мало и много дешёвых. Вот так описывают аюрведа женскую специфику. Мужчине может быть очень мало вещей надо, но они должны быть очень добротные. Да. Не то, что даже добротные, знаете, фирменные такие вот, вот такие вот, вот такие, чтобы можно было вот всем показать вот какой. Вот. Пусть она грязная, но фирменная. Да какая вот крутая. Так, чтобы было понятно, что вот она Да. Верно, хорошая. Поэтому всё зависит от психики. Поэтому женщина может больше иметь, мужчина меньше. Это всё зависит от вашего индивидуального спокойствия. Индивидуально спокойствие, но найдя своё спокойствие, нужно так сказать, не переходить его грань, чтобы не было проблем. Потому что любой перегиб принесёт проблемы. Ага, ещё вопросы какие-то? Вот светят красивые беседы. хорошая хозяйка, хорошая, хорошо готовит, хорошо там всё в доме. А муж, как говорится, мимо ни одной юбки не пропустит. Семья не ладится, в конце концов он уходит. Семья разрушается. У семьи вегетарианская? А? У семьи вегетарианская? Нет. Значит, готовится ворованная еда. На всё полагается. Просто вспомните вчерашнюю лекцию. Ну когда ворованный, он тоже будет воровать чужих женщин. Что делать? Такова сейчас наша культура. Мы едим ворованным пищу. Поэтому и проблемы в семье тоже. Поэтому все воруют, мы знаем, воровство. Да? Это традиция, в общем-то, западных стран что-то воровать. Воруется всё. Все кто могут, все воруют. Он ну, попробует и что-то оставить, больше никогда не найдёте. Чуть-чуть. А в Адкашастре описывается, что вещь Если вещь дорогая, она должна быть на уровне достижения руки. Если вы чуть-чуть дальше её положите, она уже уходит всё. Вы должны всё время на ней держать руку. Ну, видите, помяты. Добавит и как бы жена и не готовит, и пища ворована, и живут как широчко смашерочкой. И что? Не готовит она ничего? Ну, не готовьте. Я просто вам предложил некоторый вариант достижения счастья. Да, если вы будете искать статистику, я вам её уже привёл эту статистику. Например, на востоке разводов сейчас 1,5%. Люди разводятся в 1,5% случаев. На западе сейчас разводность 75% в течение первых 3 лет. Поэтому есть к чему прислушаться. Я не знаю, чтобы вы видите вокруг себя, я вижу восточную статистику 1,5%. И люди именно на основе питания строятся в взаимоотношения в семье. Всё построено на основе питания. Если вы жили в восточной семье, а я каждый год живу по несколько месяцев в восточных семьях специально. Это моё изучение. Я специально живу в восточных семьях, изучаю их психоотношения, потому что они просто не разводятся, принципиально. Я специально живу по 3-4 месяца каждый год. Я только что приехал, 2 месяца прожил в индийской семье, прямо внутри. Я изучаю их психику, как это происходит, как это возможно. Поверьте мне, это самое простое, что я вам рассказал. Мы не будем сейчас это трогать, так у нас на занятиях они по психологии семьи, по юрвет. Если будет потом время, я в следующий раз расскажу о психологии семьи сам принцип. Я просто чуть-чуть затрону то, что связано с питанием, потому что это имеет и к тому и к тому отношение. Но если вы правильно строите свою кулинарию, на этом основано всё. Естественно, когда вся культура против стабильности, очень трудно что-то сделать. Когда вся культура против стабильности. Но это не значит, что мы не должны прилагать усилия. Тем более такие простые. Мы всё равно готовим. Всё равно готовим. Мы всё равно это делаем, только что да, это делать аюрведически правильно, психологически правильно, то, что будет хотя бы способствовать стабильности. То, что хотя бы будет способствовать стабильности. Весь мир мы не исправим, факт. Но хотя бы что-то чуть-чуть полезного добавить это всегда хорошо. Это всегда хорошо. Всё мы не исправим, да. Не будьте в иллюзии, всё исправить не получится. Но хотя бы приложить свои усилия это уже хорошо. Но ну, хоть вы бы будете чувствовать в сердце спокойствие. Я свои усилия приложил. Знаете, я приложил. А то, что не получилось, ну сейчас у многих не получается. Но мы свои усилия приложишь, чтобы потом не было больно, да? Потому что если если мы знаем, как что-то можно подправить, и не делаем этого, уже приходит карма без деятельности. Потом совесть начинает мучить. Вот мог. Ведь мог же, а не попробовал, не сделал. По этому страданию некоторые приходят. Вы это замечали наверняка? Вот мог же они сделал. Вот был человек, вот мог же они получилось теперь и он и я в разных местах страдаем. А ведь могли бы попробовать, вот так могли попробовать, так. Карма бездействием называется. Достаточно серьёзное потом мучает. Потом мучит, когда мы могли что-то сделать и не сделали, потом очень больно об этом думать, оно не уходит из сердца. У него так просто не увидишь, потом уже и сердце вот это вот, что мог и не сделал. Мог и не сделал. Поэтому на востоке к этому очень тонко относятся, к, к, к еде очень тонко относятся. Очень тонко. Ну даже на западе сейчас стали очень тонко относиться к еде, к еде. А детям, например, дают с собой постоянно еду Он у родителей на западе западных стран. Почему это делается очень правильное явление? А, так как сознание передаётся через еду, мы говорили, да? Поэтому если ребёнок кушает пищу, которая приготовлена общественным способом, то его сознание наполняется корыстью, так как смысл этой пищи продать её, деньги получить. Это не смысл накормить кого-то любимого. Поэтому передаётся корысть. А когда ребёнок становится корыстным, начинает требовать от родителей всего: деньги, велосипед, машину, вау, вау, вау, вау, требует, начинает. В корысть приходит. Они дают, он начинает воровать, понимаешь? Когда мать готовит с любовью, у неё бескорыстное отношение к своему ребёнку, бескорыстный, он тоже становится бескорыстным. Поэтому даже на Западе уже это поняли, что несмотря на всю, так сказать, отлаженную систему общепита, нужно самому готовить для своего ребёнка. Самому готовить для своего ребёнка. А иначе просто сама потом сойдёшь. У неё такие будут требования, что всё. Потому что сознание вкладывается. И когда человек просто хочет продать эту пищу, то есть на продажу её делают. Всё передаётся корысть. наверняка вы это чувствовали. Уличный пирожок, потом опустошение приходит. А бабушкин пирожок, помните? Бабушкины пирожки. Бабушку свою с пирожками. Совсем другое. Совсем другое ощущение. Даже даже просто так на уровне чувств это можете ощутить. Просто просто сравнить пирожок своей бабушки и купленный пирожок. Если съесть и просто ощутить, как вы это чувствуется. каковы последствия? <смех> Какие эмоции это вызывает? Пища передаётся знанию это факт. Пища передаётся знанию. Поэтому будьте аккуратны с пищей. Женщина должна следить, чтобы мужа не кормили где-то на стороне. Да, если он приходит сытый, это очень опасный признак. <смех> очень опасный. Где ел? Почему ел? Это повод для большого скандала. А иначе вы потеряете мужа однозначно. Он должен приходить голодный. Голодный факт. Так, а ага, ещё вопросы какие? Давайте мне вопросы кен. Поэтому есть что почерпнуть в ведической культуре, она очень стабильна, мы говорим. То есть есть стабильность. Есть стабильность, причём несмотря на некоторую финансовую бедность, да? Финансовая бедность и стабильность. Представьтесь, денег нет, ничего нет, дома нет. работы нет, ничего нет, очень бедная страна, но в семье очень стабильно. Вот, видите? У нас даже всё есть, ему нестабильно. А там ничего не и стабильно, так интересно. Поэтому есть что подчеркнуть, есть что подчеркнуть. Так, вопросы-то все закончились? Последний вопросик, а? Вот себе, вот, допустим, вот разные свойства всего взять индуизма. конечно, и думаю, как-то, по тем не менее, инфлюендеры, и Китай. То есть какие-то моменты, вот э тенденции, вот, которые нужно вот, вот акцентировать. Вот в этом аспекте мы говорили. Ну тож в каком аспекте? Э, -э питании в частности и э -э следованием э традициям Запада, потому что традиции Запада они активно создаются везде, во всём мире, безусловно, да. вон тоже везде. Да? и и не в Китае тоже, да. но. То есть вот в какой степени всё-таки китайское общество придерживается своим традиционным в этом смысле культурным основам, религиозным, этическим. Я только не понимаю, причём здесь Китай. Мы изучаем индийскую ну, культуру. Мы не китайскую культуру изучаем. Индийскую, Аюрведа это индийская культура. Не китайская. Упаси бог, если мы будем говорить о веде, ставить на китайские корни, но китайская система кулинарии это самая тяжёлая кулинариями. Нет ничего страшнее, чем китайская кулинария. По их жареных тараканах это как запросто вообще. То есть поэтому не дай бог вообще ставить о веде на китайские, так сказать, корни. Потому мы не будем путать китайскую ведическую культуру. Но ведическая культура достаточно была широко распространена и частично наперешла в Китай в виде философии, в виде каких-то традиций, но в основном была выхощена. Основ ничего не осталось. Остался фэншуй очень распространённый, остались боевые искусства, остались гимнастики, а философии вообще не осталось. Выродилась философия, почти полностью выродилась, из культуры осталось уважение к старших. Вот глубочайшее уважение к старших присутствует в Китае фактически. Это есть, это присутствует, ничего не скажешь. Но питание полностью в радиус, полностью в радиус. Так происходит поэтому мы будем брать, так сказать, немножко другие традиции. Тем более мы не будем это называть индуизмом никак вообще, мы не будем называть индуизм. Нас не интересует индуизм вообще никак. Мы говорим о ведической системе. Она не имеет отношения к индуизму вообще никак. Индуизм это современная придуманная славечко теологами. Теологическое славечко модную этиологическую сводочку. Поэтому мы говорим о ведической системе, то есть это конкретно данные трактаты, трактаты. Мы говорим о ведических трактатах. Они нам интересны, потому что мы принимаем их, что они проверены тысячелетиями, они отработаны, они действовали, действуют. Есть люди, ну, которые посвящают свою жизнь и живут по этим трактатам и добиваются определённых успехов. Значит, Те, кто хотят стать здоровыми, становятся здоровыми, те, кто хотят стать святыми, становятся святыми. Те, кто хотят наводить свой отношения, могут наводить свои отношения. То есть эти трактаты дают возможность решать все аспекты нашего сознания. Кто как хочет, так и пользуется. Трактаты многогранны. Многогранны, в них есть всё. Поэтому не будем давать такой анализ. Возьмём аюрведу как она есть. Как она есть. А иначе я бы очень много рассказал, так как я живу рядом с Китаем. И не буду на всякий случай вас стрелять. Я скажу. Зачем? Что есть чем разтрыть ещё один баран. Скажите про пищу, которую дали. Вы приходите, дарят пишили росы, нетелей, клиенты, <сосителем> знакомые. Что за пища это? Не всегда хочется это. Вы должны ее взять, но вы не должны есть. А. А если от сердца? Стоп. Ну и что? И ну и что? И ну что? Вы мне можете от всего сердца. Однажды я приехал В одну группу Аюрведа плюс. И меня встретили рестораном китайским. <реш> всё было приготовлено, всё столы накрыты, но я извините, сказал: "Дорогие мои соратники, это я не ем". Да вот это я не ем. Извините, не ем я это. Да, я классический аюрведист, извините, традиционный, традиционный. То есть я я следую всем За ветом очень строго, и последние 20 лет это делаю. Поэтому, ну, есть разные уровни аюрведического сознания. А кто-то на философской платформе находится, кто-то на практической, кто-то совмещает, а кто-то просто как бизнес использует, кто-то как теоретическую базу, кто-то просто хочет сам вылечиться, кто-то хочет лечить других. Но все их разные цели и задачи. Я преподаватель, поэтому я должен следовать тому, чему говорю. Если буду говорить об этом и сам не буду этому следовать 20 лет, никто меня слушать не будет. Вы просто все разойдётесь и всё. Скажете: "А вы-то сами, вот что, Олегёвич, что?" Я скажу: "Да я тоже просто думаю по этому поводу". Не, должна быть практика, серьёзная практика. Поэтому вы можете принять всё, что угодно, сказать большое спасибо, выразить свою благодарность, но вы не обязаны это принимать внутрь. Принимать внутрь вы это не обязаны. Значит, Не обязан. Нет, нет такого закона, что вы это обязаны принять внутрь. Нет. То есть это ваш внутрька, це концов. Нутро. Туда не всё, что попало, нужно засовывать. Я сейчас в гости тоже. Есть техника, как ходить в гости. Вот. Ну скажи, это интересно. Вот. Чтобы пойти в гости и не умереть. А это очень часто происходит. Нужно принести с собой очень много правильно приготовленной еды. очень много. Со много. Своим. Да, со своим нужно приходить. Много. И когда всё это стоит на столе, вы даже можете на свою тарелку там что-то положить это всё, да, но есть пока своё. Однажды тоже меня пригласили в какой-то банк, какая-то беседа была, я был очень важный человек, меня пригласили поговорить. Я пришёл, и их не предупредили. Обычно я всегда предупреждаю, у меня даже диета на сайте висит, видимо, наверное. Там есть моя диета, всё, что ем, что не ем, потому что у нас в России это непонятно вообще, как Как это он это не ест. Это ж такое вкусное, самое дорогое вообще купили, он это не ест. Это это издевает. А стоя я я не успел кту прийти, мы, так сказать, не успею никого прийти. Я пришёл всё, мне сразу стакан как они кана стол. Ну, это. Ну что делать? Уже идёт важная встреча. В эту. Как вы думаете, что я сделал? В эту. В эту? Вы думаете, я в эту? Вы действительно так думаете? Низось мне такое лицо. Нет, я просто взял руку и держал всю встречу. Просто держал в руке. Все были довольны абсолютно. Абсолютно все были довольны. Просто держал эту руку. Весь разговор, целый час стоял, держал, стоял, держал, переставлял, стоял, держал. Все были довольны абсолютно. Все были абсолютно довольны. Вы должны уметь очень аккуратно относиться к людям. Потому что принципы Аюрведы очень высокие, это очень высокие принципы. Чис... Добрый... Чистота, здоровье, а доброй души стакан яда дать? Нет, нет, если а это что? добрый, хороший любит. Я пришла к племяннице сестры в гости. Да. да, она мне говорит: "Садись, попьёт чай". Ну, чай. Мы же говорим про коньяк. Нет, ну, про коньяк, не про коньяк. А про что? Понятно, но вы вообще что-нибудь можно есть? Где ж ты что что хотите? А, Я сам принцип да. говорю, что если вы берёте какой-то для... если а вы для себя какое-то правило берёте, да. Долбы должны уважать то, что вам дают люди, не нарушать свои правила. А иначе никто не будет слушать то, что вы даёте людям. Знаете? Нужно иметь какие-то правила. Сила берётся на основе правил. Когда вы следуете каким-то правилам, вы становитесь сильными, люди вас начинают слушать, начинают вам верить, это начинают помогать. Вот у вас появляется потенция, это называется сила. Вы можете помогать людям, и она приходит от следования каким-то правилам. Правилам. Ну если вы нарушаете это правило, вся сила все силы аннулируются. Всё. Понимаете? Можно 20 лет не пить, потом одну бутылку выпить, и всё, все 20 лет полностью аннулируются. Видите? Так интересно. Поэтому нужно принимать какие-то правила добровольно. Вы принимаете какие-то правила сами, какие хотите, никто не заставляет, никого вообще абсолютно. Абсолютно. Видите? Каждый сам себе принимает, но приняв что-то какое-то правило, Вы получаете силу разговаривать с людьми, давать что-то людям, а они начинают вам верить. Начинают вам верить. верить. А иначе никак не получится. А иначе, общаясь с людьми, вы будете болеть. Они вытянут из вас всё. Люди вытягивают всё. Значит, необходимо быть сильнее. Чтобы быть сильнее, нужно чему-то следовать. Чему-то следовать. Самое простое это режим дня. Сразу даёт силу. Режебняю и количество омовений в день сразу моментально даёт силу. Омовение. омовение. Если вы хотя бы моетесь достаточно часто, это будет давать вам силу, чтобы разговаривать с людьми. Но запомните, перед каждой важной встречей вы должны принять полное омовение. Тогда вы будете сильными. Сильными. Знаете, да, это это это кажется сначала несколько утомительным, но когда привыкаешь, ты начинаешь чувствовать свою силу. Потому что природа даёт силу. Вот даёт чистота даёт силу. Плюс к этому привычка. Привычка вот это вот стабильность даёт силу. Если вы просто вовремя ложитесь и вовремя встаёте всё время, это даёт вам огромную силу, огромную силу даёт. Ну просто маленькая какая-то стабильность в чём-то. Хотя бы в чём-то маленькая стабильность. И сразу у вас будет огромная сила, огромная сила. В этом идея. Чтобы что-то сделать полезное, нужно огромную силу иметь, чтобы сделать какую-то гадость общению кусил не надо. Что ж вы сделал? Ну, то, чтобы человека обидеть, вообще никакой проблемы. Да, чтобы он продать баночку, чего он просил, нужно разбиться. Знаете, нужно разбиться, перед ним всё ему объяснить, рассказать. И ещё потом будет много проблем, потому что он не возьмёт и съест за раз. Подумает же он, он и думает, принесёт домой, подумает, что джемы съедят. Намажут на может на хлебе съедят вместе с пивом. Такое бывало очень часто. Угу. Разобрались, да? Ага. А. Мне интересно ваше мнение по поводу вот такой ситуации. Я знаю человека, который следует режиму дня, да? Бесконечно не сомневаюсь, что это делать очень сильно нездорово. И, и, например, если он м ложится спать в 10:00 вечера и не дай бог препризитно в это время а завязался с близкими какой-то разговор, Он без, не знаю, 2 минут 10 может посреди беседы встать и пойти спать только потому, что э следовать режиму. Это нормально? Это, это человек сейчас и в зале? Логично и и вообще Он в зале сейчас этот человек? Что? В зале он сейчас этот человек? Нет. Нет. Нет. Я скажу вам принцип. Скажем, скажем так, принцип я здоровья. Наверное, наверное, да, я хотела бы услышать от вас, как можно да, понять, вот да. в вот таких ситуациях да. максимально тактично, да, если это действительно для себя лично да. нуждаешься в этом отдыхе ровно в 22:00. Да. Ну вот могут быть такие ситуации. Это, конечно, я Я понимаю. Мне рас оказывалось рядом с ним, это очень неприятно. Я понимаю. Мне да. было очень неприятно. Да. Я понимаю. А я совсем сильно пыталась как-то его там ободрить. Ну и таких я не знаю. Да. Вот что делать-то? Принцип такой, потому что в этом сути нарушается ещё один принцип здоровья. Есть одиннадцатый облагающий принцип здоровья: отношения дороже истины. Запомните его. Отношения дороже истины. Потому что если вы сохраните отношения, то потом вы сможете передать свою истину постепенно за некоторое время. Если вы ради истины нарушите свои отношения, кому уже её передавать? Никому. Все уже от вас разбежались. И вы останетесь наедине со своей истиной. Истина имеет смысл, когда есть кому её передавать. Понимаете? Поэтому в этом случае отношение дороже истины. Нужно запомнить этот постулат человека, который связан с передачей знания. А аюрведа это передача знаний, короче. Мы передаём знание, что знание девочкам к здоровым. Знаете, один мой знакомый персональный врач, который занимается аюрведой уже 45 лет. В Индии я с ним разговаривал, он в этом году он мне сказал, единственное, чему учил меня мой учитель аюрведы, это тому, что слова врача помогают на 90%, его лекарство на 10. Это то, чему он говорит, учил меня 40 лет. Поэтому запомни, это слова лечат, а не лекарство. Если врач имеет правильные слова, он вылечит на 90%, даже если у него очень плохое лекарство. Но если у него очень хорошее лекарство, и у него нет слов, всего 10%. Вот Поэтому то, что мы передаём, мы не просто даём какой-то хороший товар. У нас есть всего 10% товар это 10% нашего могущества, которое мы имеем. Только 10%. Всё 10%. 90% это философия Юрведы. Это философия здоровья, здоровых отношений, здоровой жизни. 90%. Ну, такое соотношение, очень интересно. очень интересно. И это может очень хорошо помогать. Поэтому вот эта философия объясняется, что отношения в этом случае дороже денег, потому что сохранив отношения, дороже истину, извините, потому что сохранив отношения, вы сможете объяснить свою истинную долю. Поэтому разумный человек умеет очень аккуратно выйти из ситуации, никого не обидев. Чем-то можно пожертвовать ради отношений. Ради отношения это жертва. Все мы привыл зачем-то жертву. В экотеконцов мы набираем силу от чего-то, чтобы улучшить наши отношения это главная цель, да? Мы мы говорили на предыдущих занятиях, что главная цель силы это истратить эту силу на улучшение отношений. Главная цель денег зарабатывание денег, чтобы их истратить на улучшение отношений. Главная цель здоровья чтобы улучшать свои отношения. Ну, что больному очень трудно улучшать свои отношения. Всё должно приводить к улучшению отношений. Если ради процесса, который предназначен для улучшения отношений, мы разбиваем свои отношения. Это очень не последовательно. Это очень странно. Нет? Поэтому мало кто знает просто этот принцип. Мало кто его знает, а вот теперь вы его знаете. Жить будет интересно, потому что нужно будет импортироваться. Да собрались, да? Можно ещё вот тут ага, посоветоваться. Борьба семей Лично, да. Лень это значит уходит вкус. Когда нет вкуса, появляется лень. Если что-то действительно вкусно, то никакой лени нет. Это хочется делать больше и больше, больше и больше. Поэтому ищите вкус. Если он идёт в вкус, лень уйдёт. Лень это признак того, что вкус ушёл. Пропал вкус. Вкус пропадает по разным причинам. Это совершение глупостей, это плохие отношения, ухудшение здоровья. Вот все эти четыре стены со страдают. Если хотя бы одна из этих четырёх стен нашего сознания страдает, вкус может пропадать. Вкус может пропадать. Поэтому или пострадала физическая составляющая, мы не проследили в этой ситуации, или социальная составляющая пострадала, мы нарушили какие-то отношения. Факт или интеллектуальное, мы не развиваемся интеллектуально в этом случае, или духовное, мы не думаем о душе своей и этих личностях. Поэтому уходит вкус, вкусу уходит, приходит лень. Ну, если есть вкус, человек не ленится. Он бегается с выученными глазами 24/7. Если есть вкус. Поэтому ищите вкус. Ищите вкус. Хорошо. Так мы должны разобрать философию массажа. Да? Относительно этой темы. Мы разделим сутки на три части в соответствии с потребностями тела, ума и души. Есть тело, ум и душа. Мы разбирали на предыдущих занятиях. Это разбирают в юрвидических трактатах. Тело, ум и душа. И телу, уму и душе требуется по 8 часов жизненной деятельности. Каждый из этих составляющих тела требует по 8 часов. А телу нужно просто спать. Поэтому тело должно спать свои 8 часов, да? Это его потребность. Всё, что хочет тело это лечь. Это факт. Это постоянное 100%е желание тела. Да? Это факт. Все хотят лечь. Сейчас если бы были тут кровати, мы все разлись. Илекс было бы намного интереснее. Факт. Тело хочет лечь. Поэтому оно должно полежать 8 часов. 7-8 часов должно полежать это нормально. А, ум требует 8 часов. Что это такое? Это работа. Уму требуется работа. Он уже с кем-то общается, деньги зарабатывает, делать что-то, планы осуществлять. Ум требует осуществления планов. Поэтому также в 8 часах нужно осуществлять какие-то планы. Очень интересно стало. И 8 часов требует душа. Часы души. Вот с этим проблема возникает. Потому что никто не знает, где эти часы. Кто знает, где часы души? Очень интересно, да. А эти часы делятся на два периода, два по 4. И это 4 часа после подъёма и 4 часа перед боем. Вот это часы души. И эти часы нужно посвящать совершенствованию, хорошим отношениям, заботе друг о друге. То есть нужно посвящать росту вот эти часы души. Часы души. А спим мы стабильно, работаем мы стабильно, часы души мы уничтожаем. Поэтому душа страдает. А проблемы в воде в душе это источник всех остальных проблем. Так. И в соответствии с тем, что есть три наших составляющих: физическое, тонкое и духовное, есть три вида массажа. Три вида массажа. Маш, массаж физического тела, массаж тонкого тела, массаж духовного тела. Начнём с физического. Да? Я буду рассказывать о профилактическом массаже. Обратите внимание, это не лечебный массаж. Ни к его отношению к лечебному массажу не имеет. Профилактический. То, что должен делать каждый с самого рождения. Как только может шевелить руками. Итак, основная ошибка в профилактике состоит в том, что человек из-за собственной лени как раз не хочет делать его самостоятельно. Это основная ошибка. Он не хочет делать массаж самостоятельно, но Настоящий профилактический массаж можно провести только самому, запомнить. Его максимальное воздействие будет только в том случае, если вы его сами проведёте. Почему я сейчас объясню сами. Потому что, как правило, массажист получает больше пользы, чем пациент, которого он массирует. И ему ещё за это платит деньги, причём. Он больше пользу получает, и ему ещё за это деньги платят. А сам массаж сочетает в себе все нужные движения тела. Все, нужды ДЖЕНТЯ во все группы мышц будут действовать так, как телу нужно. Понимаете, то есть тело полностью разрабатывается в нужной ему пропорции полностью. Сочетает себе все виды физических упражнений, чего нельзя добиться от массажа чужими руками. То есть разминаются все составы, все группы мышц автоматически, когда человек сам себе делает массаж, автоматически всё разминается как надо. Кто нужен Если мы берём тонкое тело, то прикосновение чужого тела отвлекает ум. Отвлекает ум, и поэтому полного профилактического блага трудно получить. Нулечебный эффект очень хороший, но профилактическое благо трудно получить, потому что ум должен быть успокоен. Ум должен быть спокоен. В этом случае происходит отвлечение. И поэтому человек может быть в состоянии напряжения. То есть напряжение может присутствовать, когда кто-то другой он вторгается в нашу область. нашей области, то вытянутая рука это нашёл бы спокойствие. Мы спокойны, когда никого нет. Да. Но когда кто-то очень быстро к на подходит, ещё начинает настрогать, это напрягает факт. Да. Это напрягает. Поэтому человек не расслабляется, а профилактика это расслабление, мы знаем. Профилактика это полное расслабление. Если человек не может полностью расслабиться, профилактики не происходит с таким такие, такие тонкостями. То есть это проблема доверия. Когда возникает тут вот проблема доверия, и по-настоящему можем доверять только себе. К сожалению, по-настоящему можем доверять только себе. Потому что только самостоятельно можно определить нужную степень нажатия. Только самостоятельно. Наше тело само знает, сколько нужно нажать. Никто другой не может определить, даже если квалификация очень высока. Все даже очень высококвалифицированный определит очень трудно точную степень нажатия. Очень трудно. При Сама массаж в первую очередь массируется нулечебные точки на руках. Лечебные точки на руках, причём очень долго массируются. И иногда этого достаточно, чтобы вылечиться. На руках есть все делы, которые связаны со всеми органами тела. Этим занимаются и суджок, и другие методы рефлексологии, то есть со что угодно. Если вы просто хорошо массируете свои руки, этого достаточно, чтобы была хорошая самотерапия. Просточно это. И главная проблема тела это его жёсткость. То есть это проблема тела. Жёсткость проблема тела. В зависимости от того, где возникает жёсткость, это указывает на то, а, какие мысли присутствуют у человека. Например, если человек много думает, у него происходит напряжение в ладони левой руки. Если вы массируете на ладонь левой руки, то человек легче думает, он способен понять более глубокие вещи. Просто принцип. Да? Вот это, знаете, связь мышц, групп мышц с определённым видом мышления. Здесь известна такая тема? Изучали такую тему? Ну, по изучают, эта тема достаточно известна. Сам принцип, а понятен, да? Если человек о чём-то думает долго, определённая группа мышц спазмом возникает в определённой группе мышц. Поэтому когда грамотный массажист проводит полный массаж, он точно может сказать, о чём думает человек. Деон с ним начинает об этом разговаривать. Почему ты так много думаешь об этом? И всё превращается в колдовство такое. Вы там знаете. Я не только это знаю. Почему ты ещё об этом думаешь? Вот кто бы это знаете. Это чудо некоторое. Поэтому это одна из квалификаций, это это даёт возможность поговорить с клиентом. Даёт возможность поговорить. Если вы это не знаете, он говорит не о чём. Но вы думаете, что просто в теле какая-то проблема. Не в теле проблема. поведение проблем. Он думает о ком-то, поведении, думает о чём-то. И некоторая группа мышц вызывает сокращение происходит спазм, блок возникает да, в какой-то группе мышц, так интересно. Поэтому жёсткость и жёсткость устраняют масло. Масло устраняет жёсткость. В первую очередь. Да. Масло. Масло для физического тела это масло соответствующее конституции. Например, вы должны знать, что горчичная, оливковая маслу согревают, согревают, поэтому применяют телу, у кого холодная конституция. <косовое> Кокосовое охлаждает, поэтому при а те применяют у кого горячая конституция, да? И кунжутное среднее, что есть. Ну, достаточно легко можно манипулировать этим. Вы можете пробовать смотреть, но масло Бориса с этим очень хорошо с жёсткостью тела. Мы очень жёсткие, очень жёсткая жёсткость это проблема этого мира. жёстко сыны, очень жёсткие. И перед массажем масло немного подогревается. Подогревается, чтобы оно немного увеличило свою впитываемость. Итак, самое главное, что отличает иуродический массаж от других это последовательность. Последовательность. Поэтому главное это последовательность. Последовательность настраивает внутреннюю энергию тела. Если вы просто в этой последовательности массируете своё тело, Неважно, как вы это делаете, как качественно, как долго, если просто правильная последовательность, а внутренняя энергетика тела восстанавливается. Просто правильная последовательность. Просто в правильной последовательности сделать нужные движения. А уже как вы их сделаете, уже это сказать, это не небольшая проблема, так это профилактический самомассаж. Поэтому всё очень легко делается. И сначала запоминаете и записываете последовательность, да? Сначала масло наносится на пупок. на пупок. Пупок. И втираются часовые стрелки против часовой стрелки. 21 раз часовые стрелки против часовой стрелки втираются в пупок в вражное место. С этого всё начинается. Пупок это то, что на связуло с материю, да? Притом это самая главная часть нашего тела, как ни странно. Кто-то думал, что другая. Пупок. Он связан со всеми внутренними органами, запомните. Пупок связан со всеми внутренними органами энергетически. И самое главное, что он связан с огнём пищеварения. Он связан с огнём пищеварения. Если у вас хорошее пищеварение, всё остальное не так важно. Если если пищеварение страдает, всё всё остальное тоже будет страдать. Он связан с огнём пищеварения. Да? Затем массируется макушка головы. Вот эта часть. Вот эта часть. пакушка головы. Тоже масло. Всё масло. И это место, которое на связывается с сверхсознанием, со сверхчестительностью. Да? Это место на санскрите называется Брахма-рамдаха. Ну, Брахма-рамдаха. Со сверхчестительностью Брахма-рамдаха. Обычно в восточных традициях на это место оставляют волосы. Вы видели, и китайцы, и индусы оставляют здесь пучки волос, чтобы защитить это место, так как оно очень важно для сознания. Там находится небольшое отверстие здесь. А с возрастом оно затягивается, но всё равно немножечко остаётся. И масса может проникать через это отверстие. Может проникать здесь везде внутрь нашего тела, в мозг, прямо в мозг. И затем массу втираются во всю голову из череп. Втираются. Так сильными движениями пальцев втираются. Я потом тонкости расскажу про волосы, про всё. Сам принцип сейчас помите последовательность. Угу. Это делается быстро, аккуратно. Масло на локти, на кончики пальцев и втирают. Втирают. В чесали? Ну, в голову не обязательно. Затем Затем массируется ногти на руках и ногах. Ногти на руках и ногах. Это поддерживает баланс кальция. Баланс кальция и предотвращает болезни ногтей. Ногти связаны с энергией процветания, помните. Ногти связаны с процветанием человека. Поэтому за ними нужно ухаживать очень тщательно, особенно женщинам. Они это сами догадываются. От этого будет зависеть процветание, как вы думаете, чьё? А точнее, её мужа. От качества ногтей жены зависит процветание её мужа. А он вот как? А в семье законы как раз действуют на перекрёст. От того, как себя уведёт женщина, это действует на её мужа, как себя ведёт муж, это действует на женщину. Вы ну, это замечали в жизни мудрика? А что нет? И что? Он продолжал, что всё из какого-то учебного дня. Вам же будет хорошо. Всё вам, всё вам, дорогой. Всё мне, всё себе. Искусственные уши, искусственные носы, и, и всё искусственно. Сейчас есть такая некоторая традиция всё делать искусственным, но и отношения тоже становятся искусственными. Нужно уметь делать, а? Качественнее. Но вы Это уже каждый себе навыбирает то, что ему нравится. Я расскажу, как. Нет, есть. да, запись не надо. Снимать? Если вы наносите лак, да? Некоторые делают так, что лак наносить не надо. Поэтому весь вопрос в том, как вы относитесь к своей собственной системе. Поэтому у каждого она уже отработана. Ну просто послушайте среднюю систему. И не меняйте что-то. А просто послушайте среднюю систему, да? Тогда вы сможете что-то под подправить под среднюю систему, которая как бы то, к чему вы уже привыкли, вы к этому привыкли. Поэтому не бойтесь, ничего страшного нет. Просто сам принцип поймите, да? Не то от нопки, нопки. А если муж едет, это ещё жена просто так. Муж себе? Да. Ну сам он не вердит. Ну да, дождаться будет трудно. Обычно речь идёт больше о женщине. На востоке в основном это женская традиция, но мужчины также достаточно много уделяют этому внимания. Достаточно много, но не так качественно, быстро. Больше женщины. При этом много продаётся ароматических масел. Вы можете себе купить множество ароматических масел, специально для массажа. Очень красивые, очень вкусные, очень качественные, да? Очень хорошие. Мужчины проще. Вот там память. А Затем То есть важно в массаже ногтей важно втирать масло в корень и в кончик ногте. В корень. В корень и в кончик. В корень и в кончик. Тогда будет очень здоровая ногть. Будет очень здоровая ногть. В корень и в кончик. Вот такие тонкости. Затем смазывается внутренняя сторона ноздреви. И аккуратно вдыхается воздух это пранаяма. Смазолив вдохнули. Это очень важно, чтобы запах масел попал внутрь, по внутрь. Ну когда облагаживаете за своими ноздрями, вы заботитесь о своём мозге, так как с ноздрями связаны потоки праны в нашем теле. И от состояния носа зависит способность запоминать, запоминать, ощущать эмоции, а мыслить, мыслить. Одыхание зависит всё в нашем организме, поэтому необходимо регулировать своё дыхание. Это также помогает хорошо при головных болях. Очень хорошо помогает при головных болях. И затем масло наносится в уши. Просто пальцем масло в уши массируешь. Это также избавляет от проблем в старости, когда сухость появляется. А способность воспринимать звуки может уменьшаться в старости. Но если постоянно производится массаж ушей с маслом, то это, в общем-то, очень хорошая профилактика. Дету. А если мы не заботимся о ушах, то психологически это связано с неповиновением. Поэтому если человек не заботится о ушах, он перестаёт слушаться, поэтому мама часто говорит детям: "О, ушак, да уши почисти уши". Иначе он слушать перестанет маму. У него неповиновение появится. То есть грязь в определённой части тела вызывает определённые психологические проблемы. Очень просто. Если какая-то часть тела грязная, будет какая-то грязь в поведении. Очень просто. Очень просто. Часть тела связана с определённым поведением. Затем лицо, лоб, щёки, нос. Лоб, щёки, нос. Массируется лицо. Это предотвращает развитие простудных заболеваний. Вот, кстати, с ленью тоже связано. А Обычно человек к тебе приходит простудным заболеванием, когда ему что-то не нравится делать. Когда ему что-то долго не нравится делать, его иммунитет ослабляется, и он простывает. простывают. И это можно восстановить, массируя лоб щекинос. Восстанавливается. Просто надулось так легко. Бояться желания делать то, что не ты. Ну, а как массируй? А мы обязаны делать то, что мы не хотим. Обязываем. Обязаны. Например, мы сейчас много чего не хотим, но мы обязаны это делать. Это культура называется. Культура это когда я понимаю, что обязан делать то, что мне не хочется. Мало ли, что мне сейчас хочется. Ну я делаю то, что я должен сейчас делать. Мало ли, что мне сейчас захочется вообще. Нам много чего хочется. Там 20.000 желаний приходит к человеку в день. А некоторым в час. Видите? Мало ли, что хочется, но культура это умение терпеть свои желания. Видите? Есть антикультура это никогда не терпеть свои желания. Это очень грязная культура, когда вы не терпите свои желания. Культура это терпеть, добровольно причём. Вот тут можно все вместе находиться, потому что мы добровольно решили терпеть свои желания, да? И поэтому можно 2 часа спокойно посидеть. Да, терпим какие-то глупости. Поэтому да, это даёт возможность терпеть, факт. Нет более серьёзной аскезы в жизни, чем терпеть людскую глупость, описывает Аюрведа. Можно всё что угодно терпеть, но вот терпеть постоянную людскую глупость вот это очень трудно. Когда кто-то рядом с вами постоянно поступает глупо. Вот это очень трудно терпеть, это даёт возможность развить такую функцию. Затем массируется спина, начиная с шеи, затем плечи, затем подмышки, затем спина на их уровне затем почки, то есть сверху вниз. Еще спина. Спина сверху вниз. Да, с шеи. То есть шея массируется в противотакт. Голову в одну сторону, рукой в другую. Очень просто. Голову в одну сторону, рукой в другую. Вот. Ну попробуйте, потом забудете. Да. Ну вот вот вот так. Да и затем вниз всё. Плечи, подмышки, спина, затем уровень почек. Болезни спины психологически говорят о том, что человек не хочет отказываться от своей глупости, так как спина символизирует то, от чего мы отвернулись. А от чего-то мы той, чтобы куда-то идти, чего-то нужно отвернуться. Если спина болит, значит мы хотим, мы хотим пойти куда-то и не хотим отказываться от своей глупости. Поэтому проблема с спине происходит. То есть, чтобы куда-то идти, нужно от чего-то отказаться. Это факт. Но мы хотим всё. Ну, если мы хотим всё, то проблема со спиной. Сейчас очень много этих проблем, да? Очень много. А затем грудь и живот. Грудь и живот. грудь. И затем руки и запястья. По часовой стрелке идёте. Ну, всё можете все? делать по часовой стрелке, чтобы не ошибаться. Mm -hmm. А затем руки, и запястья. Руки, и запястья. Руки символизируют желание всё изменять. Всё изменять. Mm -hmm. Всё изменить. Mm -hmm. Поэтому символят руки. Значит, Пытаемся всё под себя изменять. <смех> под себя. Изменять что-то очень трудно. Если мы хотим что-то изменить, это что красиво сделать нужно руками это делать. И когда мы это сказать: "На хотим менять всё под себя", тогда происходит проблемы в этой области. А если получилось это... устал. Так, ну это уже кое-изхе. -э всё всё равно не расскажу. Высто возьмите полный список, распечатайте его и вы почитайте. Ну эти там список на 20 листов. Всё. Просто нет смысла всё перечислять. А сам принцип я если вы поймёте сам принцип, то потом будет всё понятно вообще. Чтобы вы потом мне прочитали, вам будет понятно, правильно это или нет. Ну что принципом будет понятно сам принцип. Затем ноги и стопы. Ноги и стопы. Ноги определяют сознание человека. Если много ног это животное. Ну очень просто. Если четыре ноги это животное. Если два уже к нам поближе, да? Уже поближе, но сознание повыше. Одна нога это йог называется. Он на одной ноге стоит. Есть позы на одной ноге. Значит, то есть он сознание да, она, она так и называется поза цапли. Но цапля это тоже некоторый йог, она должна медитировать. Чтобы поймать кого надо. Тоже неудачливые йоги. которые не доходят до уровня осознания Бога, они становятся цаплями. Да. А то всюду можно загреметь. А то всюду. Поэтому нужно всегда помнить о всех трёх уровнях. О всех трёх уровнях сознания. Так интересно. А и лучшим контролем ног являются их предназначение. Как вы думаете, какое предназначение ног? Да, танцем мы говорим. это предназначение ног. Ну, поэтому, как я уже говорил, да, уче всего, когда люди умеют танцевать. Поэтому во всех культурах всегда были танцы, вы заметили? То есть культура определяется танцем. Если мы будем говорить о культуре, то разница в культурах это в общем-то разница в танцах. Видите, даже одежда может быть похожей, но танцы будут разные. Однозначно. Ну, типа потому что разная психика, нужны разные ритмические удары ногой. для разной психики. Для разной психики. Вот так или иначе нужны. Что-то нужно ногами по полу бить. А иначе мы будем топать друг на друга. Топать друг на друга. Топать друг на друга будем, да. Поэтому в вашей культуре это это как раз имену на культура хороших отношений. Если если мы топаем ради счастья, потому что таим просто счастью. То тогда мы способны не топать друг на друга. Такая регуляция. Если танцы уходят из жизни человека, всё. А ты считаешь, что культуры нет? Вот, что её нету. Ведь культура это танец, так интересно. Это то, на чём мы стоим, а культура стоит на ногах, на танцах. Культура стоит на ногах. Да, на смене на ногах. А? Даже на середине. Ну, хоть что-то. Ну, конечно, так нечто сомнительно. Но хоть что-то. Хоть что-то. Так или иначе, они топают ногами. Ну, естественно, йоги уже мало в этом. Йоги уже в этом мало. а ноги стопы. И вот, например, на всё так пробежали быстро. То есть всё это ну, занимает всего 10-15 минут, очень просто. Очень простая последовательность. Но если вы это помните эту последовательность, а? Как скинули писали? Что? Пинусом мы массажируем. Рукой, вот это интересно. Отсюда так достаёте, отсюда на эти частики всё не можете достать. И всё достаётся все части спины. Okay. Да, вот это интересно, когда вы сами себя массируете, все суставы и все группы мышц автоматически разминаются полностью, как надо. Понимаете? То есть тело такое спрыжное, что, чтобы себя везде достать, нагнуться, всё. Вы как раз делаете полную зарядку десятиминутную. Понимаете? И очень очень просто и легко. Если вот 10-15 минут, я достигаю с 7-8 минут. Утром или вечером. А? А время вы должны выбрать практичное. Потому что после массажа лучше всего получать и к частнику куда не ходить. И тем более масло нужно принять омовение, да, после этого нужно смыть масло. Смыть. Часть его впиталась, но то, что сверху нужно смыть. Поэтому его это смывают. И поэтому как вам удобно? Как вам удобно? Я делаю, ну, когда мне удобно. Вот и всё. Каждый день, да? Я делаю каждый день, то да. есть если у меня есть возможность каждый день, С сосом? С сосом? А или вы оставляете себе свою причёску? Да. Или подбираете масло, которое устраивает ваши волосы. Есть очень хорошие масла, которые прекрасно впитываются в волосы и улучшают их качество. Поэтому А? И жирные волосы. А если вы подберёте хорошее масло, оно будет нормализовывать ваши волосы. Это моя это целая техника. Но по подбору масел это достаточно интересно. Или вы сохраняете то, что у вас есть и не меняете это? А? Оптимально. Оптимально? Вы должны подобрать. Просто подобрать. Нет оптимального, оно все разное. Вот я перечислил основные масла для разных дош. Если вы хотите, чтобы была польза мозгу, то миндальное масло применять. Некоторые а на определённой стадии, когда обнаруживаются ну, в самом массаже разные частоты, разные мысленные. Это уже, так сказать, И на определённой стадии. Голуб миндальной массой. Миндальная масса восстанавливает функции мышления. А блинградж. А? Блинградж. А вот, могу. Блин масло блинградж. Индийские, во чём мне порекомендовали. Если врачи порекомендовали, это значит уже лечебное, да. Мы говорим профилактическое. Профилактика. Понимаете, то есть профилактика и лечение разные вещи. Поэтому это профилактическое ежедневное то, что делается с самого рождения до самой смерти. Очень просто и легко. Никакой проблемы нет, и занимает всего несколько минут. Просто привычка должна быть. Некоторая привычка. Но эта привычка даёт профилактику. Есть очень простые вещи, но привычка к ним даёт профилактику. Профилактику. Профилактику. А После массажа принимается ванна обычно без мыла. Достаточно, потому что мыло будет сушить, то есть противоположный достэффект. Обычно достаточно просто принять душ. И вытираться нужно очень аккуратно, иначе прощай полотенце, называется. Оно будет слишком мастным. Нужно просто промокнуть всё это. Такая техника. А также, кстати, будьте аккуратные, просто как предосторожность. В ванне, если вы капнете хотя бы капельку масла на пол, то можно так купаться. Поэтому обычно опытные люди стилят тряпочку специальную для массажа, когда в ванне делают массаж, стилят тряпочку. Потому что даже одна капелька вы на ней так поскользнетесь, что всё. Это масло. Поэтому будьте очень аккуратны. Видите? Это важно. Потому что люди это за забывают. Также после принятия душа вы должны очень хорошо вымыть ванну. Потому что ванно тоже становится скользкий. Это тоже одна техника. Значит, между мной тяни на одна части следующую зайдёт и всё. Сделают бульк. Поэтому такая простая техника. А правая рука для массажа основная, она несёт больше энергии. Поэтому на востоке даже кушают правой рукой, левой не употребляют, стараются. Правая рука. Это не важно. Делайте той рукой, которая вам удобна. У него просто сбито. Есть иск, есть иск, есть исключения. Ну это то, сделайте как удобно, сам принцип я говорю. То есть в основном правая рука несёт больше энергии. Так интересно. Что дальше? То же самое происходит при массаже тонкого тела. А человек, например, привык ложиться на диван, расслабляться, смотреть телевизор, И процесса обдумывания нет. Просто поступление информации. Нет массажа тонкого тела. Когда нет процесса обдумывания, нет массажа тонкого тела. Тело не массируется, поэтому отёки начинаются в тонком теле. <свят> отёки, да. Потому что канал можно всегда переключить на более приятный, если стало что-то трудно. Своесовершенно похоже на некоторые платные массажи. Тока за телевизор выпадете сразу вперёд за несколько лет, он вам делает нечто. Но вы не знаете, как это действует, что не сами не сами думаете об этом, вам кто-то даёт мышление. То есть там задаются мысли, процессы мышления, как мы должны думать. Нет, это должно быть наши процессы, мы должны сами думать, сами думать. Мыслительный процесс должен быть самостоятельным. Поэтому настоящий массаж тонкого тела начинается тогда, когда вы добровольно слушаете живого человека. Это вот добровольное слушание живого человека это массаж тонкого тела, чем мы уже третий день активно занимаемся. Мы слушаем живого человека. И не просто слушаете, а записываете то, что он говорит. Если вы не записываете, массажа нет. Да, это должен быть процесс записывание. Затем вы должны это обдумать и задать вопрос. Если вы не задали вопрос, массаж не закончен. Значит, не дошло. Если дошло, оно должно что-то задеть. Массаж должен задеть. И тогда должен появиться вопрос. Это значит, что до кого-то массаж дошёл, кто задал вопрос. То есть живого человека так просто не переключишь. Он не собирается переключаться, да? Поэтому массаж начинается в уме. Что-то такое говорит, почему он такое говорит? Как он может такое говорить? Массаж начинается. Мозги нагреваются. <свят> вот это настоящий самоса шум добровольно слушать сам массаж. Добровольно слушать именно живого человека. Потому что если вы даже в записи слушаете, то уже не то. Можно выключить и всё. Но живого уже не выключишь. Всё. Необходим массаж. <свят> даже чтение книги не приносит такого эффекта. Так как я всегда можно закрыть, открыть другую книгу или вместо этого газету почитать. Но в чём разница? В чём разница между газетой и книгой? Газета это то, что можно прочитать один раз и выкинуть. А книга то, что невозможно за один раз прочитать. Нужно читать её 100 раз подряд. Угу. Если вы можете за раз худо прочитать и понять, это не книга, это газета просто какое-то толстое. Настоящая книга это сюжет её должны перечитывать, она должна всё глубже, и глубже становиться. Всё глубже и глубже. Вот это книга, всё остальное просто газета. Газета. Так интересно. И самое главное, книге невозможно задать вопрос. То есть невозможно задать вопрос, невозможно. Невозможно. Поэтому в этом случае жёсткое тонкое тело тоже устраняется через процесс живого общения. Без живого общения знание вызывает только гордость, помните? Без живого общения человек, получая знания, становится гордым. Это приводит к гордости, к жёсткости. И эффект полученного знания устраняется. Если вы получаете знания сами, то кажется, кажется, это должно способствовать развитию человека, да? Смотрите. Кажется, да? Сейчас я прочитаю такую книжку хорошую нашёл, толстую, во, интересно. И человек её изучает, и кажется, это должно ему помогать, но всё вдруг хуже становится. Почему? Потому что получая знания не от живого человека, мы попадаем в состояние суди У нас появляется возможность оценивать чужое поведение. Видите? То есть мы получили дополнительное знание, и теперь можем дополнительно оценивать чужое поведение. Ох, вот они оказываются, как себя неправильно ведут. Теперь всё понятно. Мы что-то узнали, да? И начинаем оценивать. У нас больше возможности для оценки появляется. Больше возможности для оценки. А состояние суди без полномочий очень опасное это болезненное состояние. Называется судья без полномочий, и много знаю, вижу, как все себя неправильно ведут. Мы судья без полномочий называемся. Поэтому знания, полученные самостоятельно, только вредят развитию человека. Поэтому всегда и везде на востоке и в юродистской традиции есть принцип гуру. Принцип гуру учителя. Это тот, кого мы принимаем и у него учимся. Знаете, вот у меня есть гуру в восточной психологии. Я у него учусь уже 6-7 лет. Учусь и учусь. И он разбил все мои иллюзии, и всю мою гордость, и все мои глупости, просто из-за того, что я учусь у одного конкретного человека. Я принимаю его уже очень долго. Каждый год я езжу к нему учиться, один и тот же человек. И у меня появляются какие-то глупости, как, как как у всех. Я еду к нему и спрашиваю: "Вот такое появилось. Что это? Глупость?" И говорю: "А. А это что? А это ещё более тупая глупость?" А. Понятно. И все лекции, лекции же становятся потому что есть кому сказать, что это глупость. Знаете? А когда нам некому сказать, то у нас самоуверенность появляется. Мы всё знаем, Мы очень умные, однозначно всё их вылечим. Ну, что там? Всё, должен быть кто-то живой, кто-то настоящий профессионал, кто знает тонкости, кто уже выучил многих, кто уже с этим сталкивался. И он знает, одни и те же вопросы люди задают, на одни и те же грабли наступают. Ну эти русского человека грабли привязаны к ноге. <свят> привязаны. Это русская традиция. <свят> <свят> <свят> <свят> это так. Поэтому они уже сознают, уже поэтому заранее говорят: "Это это будет, это возьди кни туда, не ходи, это не делай". Ну это так интересно, да? Поэтому всегда ищите живого человека, принимайте живых людей. Принимайте живых людей, учитесь у живых людей, обучайтесь. Это даст возможность правильно знания получить, чтобы не стать гордыми. Потому что гордость полностью аннулирует знания. Можно очень много знать, толку вообще никакого не будет. С таким человеком вы даже поговорить не сможете, кто очень умный, но гордый. Я часто хожу на встречи с разными людьми, говорю: "Такой умный человек". Я вроде прикажу, но поговорить невозможно. Гордый. Все. Разговора нет. Поговорить невозможно. Всё. Нет. Поэтому присутствие живой личности делает человека смиренным. Что это значит? Гордость уходит. Когда гордость уходит, человек может дополнительное знание все получать. Потому что гордость на занимает весь объём сознания. И когда гордость уходит, человек становится готов к приёму. Он готов к приёму. То есть ему можно ещё что-то рассказать, и он это с радостью примет. Несе гордость наполнила своё сознание. Называется ложное эго, психологический термин. То есть оно наполнило своё сознание. То, что бы вы ему ни говорили, оно уже отталкивается, там уже некуда это вложить всё. Вы это замечали, наверняка видите всё? Нету, нету. Нету. Поэтому необходимо некоторое такое избавление от своей глупости, чтобы было место, куда новую информацию помещать. Или ещё, например, в Аюрведе приводится такой пример: зелёный плод всегда спеет, а спелый плод всегда гниёт. Поэтому нужно быть зелёными всегда. А для этого всегда должен быть учитель. Потому что если есть живой учитель, то мы всегда ученики. Так же, как если рядом наша мама, то мы всегда её дети. Уже ничего не сделаешь. Хоть у нас сколько лет, хоть вы что окончили, хоть вы там генерал-майор КГБ, но если рядом мама, всё Вы уже просто с и нуля. Или дочка, знаете, дочурка. Вам уже 50 лет, а вы ещё дочурка. Знаете, всё, просто рядом мама. Знаете? Если рядом учитель, всё. Значит, мы вынуждены быть смиренными. Вынуждены быть уважительными. Поэтому в сознании освобождается 90% для получения новой информации. В этом тонкое функция живого учителя, именно живого. Он должен быть, называется, буру, гуру от слова тяжёлый гиря, если такое слово. Это русский вариант гуру, гиря тяжёлый. И он, это гиря, это это тяжесть, но выдавливает из нас всю глупость, выдавливает. Ну, поэтому очень важно иметь живую личность. Это и есть массаж, самый настоящий массаж тонкого тела. И масло для ума. Это знание о том, что такое счастье, где источник счастья, как получить его и как передать другим. Вот это масса для ума. Человек должен думать о счастье, что такое счастье, где источник счастья, как получить его и как передать другим. Это масса для ума. Если человек думает об этом, его ум становится мягким, его сознание становится мягким, а не жёстким. Мы должны думать о счастье, думать о счастье. Если мы не не думаем о том, Как всех сделать счастливыми, о чём мы начинаем думать? О том, как всех сделать несчастными. Ум работает только в этих двух направлениях: или как всех сделать счастливыми, или как всех сделать несчастными. К сожалению, это так. К сожалению, это так, видите? Это так. Мы не хотим все отдавать в этом отчёт, но это так. Вектор или туда, или обратно. Поэтому необходимо планировать счастье других. Если мы планируем счастье других, мы, мы перестаём планировать горе других. А, соответственно, наша жизнь меняется, концептуально меняется. В этом идея Йога-веда давать счастье, давать счастье, делиться счастьем, планировать, как поделиться счастьем. Понимаете? Поэтому нет какого-то состояния тишины. Знаете, как ребёнок бегает, и пусть ему лучшеся ломает. Но если и даже пусть он в другой комнате, главное слышно, что он там бегают и что ломают. Но если вдруг вот затих, мама сразу знает всё. Что такое? Она сразу. Что что ты его? Что там делает ты? Всё, главное, чтобы не затих. Понимаете, то есть нет состояния этого затихания. Нет состояния тишины, это значит, что-то плохое началось. Что-то нехорошее, что-то не так. Что-то не так, да. Угу. Uh -huh. Так вопросы, какие вот мне по массажу задают в это время уже много. Чаще всего люди же не хотят слышать правду, они обижаются на это. А. Чаще всего. Да. Люди очень хотят слушать правду. Просто мы не можем говорить о правде. Мы вбиваем правду в сознание других людей. Наш метод подачи правды каменноломный. Представьте, что вы идёте по улице, вдруг резко подъезжает скорая помощь. выскакивают на санитаре, скручивают там скотчем руки, ставят укол. <рес> Говорят, грипп идёт. <рес> Всё. Ну то же самое, мы, так сказать, великие спасители, освободители западного мира от засилья. Не. Угу. Нет живого учителя, а всё-таки есть потребность в знаниях, и всё-таки мы читаем книги, наверное, мы не читаем, может быть, как-то потом это обсуждать с кем-то, вот такие работа. сколько бы вы ни обсуждали друг с другом, от этого уважения не появится. Поэтому живых учителей много, тысячи и тысячи, десятки тысяч. Весь вопрос в том, чтобы у нас было желание у кого-то учиться. В этом нет проблем, знаете. Любой человек, который практикует достаточно долго, у него есть опыт это учить. Он должен в этой практике быть достаточно долго. У него должно быть высшее образование в этой практике. Он должен быть признан, у него должно быть некоторые квалификации. Какие книги вы рекомендуете? Какие книги рекомендует ваш учитель? Например, когда я учился астрологии профессионально, пришёл. Я до этого ну пытался сам что-то изучать, как обычно, это было очень давно. И в России не было ничего, поэтому я доставал какие-то книги, сам пытался читать. И когда я пришёл, то первое, что мне сказал мой учитель, сказал, первое, что нужно сделать это выкинуть всё. выкинуть всё и забыть вообще. Выкинуть всё и забыть. И потом он сказал: "Купишь вот эту, вот эту книгу. Всё, больше ничего. Тебе должно быть только эти две книги, больше ни одной ты не имеешь права читать". И я до сих пор счастлив. Теперь я знаю, что я должен читать. Какие? А зачем вам знать? Это же он мне сказал. Каждый стоит. А вот как вы относитесь потому что мы ведь вот, Мы хорошо... обсуждали уже, что на вопрос капек к этому отношусь, я говорю всегда хорошо. Хорошо. Одни люди тут всякие советы его получаются, иногда сталкиваешься с тем, что чувствуешь человек как полный стакан. Понимаете, ни капельки туда не пойдёт уже. И из года в год одно и то же повторяется. Да. С этим вы сталкиваешься. Ну, сталкиваетесь. А что в таких случаях лучше делать? А что вы делаете на кухне, когда кастрюля уже полна? Выливаете. Выливаете? Нет, вливаете. Да. Вливаете. Начинаете кушать. А если такой человек находится и постоянно пытается вот этот совет как бы напомнить тебе, Тому ходишь, а он с автобусом ледом по жизни ходит и пытается всё равно каплю хотя бы капнуть. Да. Что делать? Подарите ему торт. Да? Торт ему подарите. Торт? Торт, да. Очень помогает. Да. Можно так и не. Проверенная методика. Ага. Можно практические советы по сохранению красоты, молодости вот тела. О. Аюрведические ближе к, да. Посажайте Массажная, да? массаж. Давайте через массаж, да? Кстати, вот этот да. да. вопрос, это всё, что профилактика здоровья, это и есть профилактика в области Конечно. Настроения. Конечно. А вот какие специалисты, отвечающие за это? Если вы это делаете, то все функции тела восстанавливаются. То есть профилактика на том основана, чтобы восстановить гармонию всего тела. Когда восстанавливается гармония, гармония это снова красоты. Если всё тело гармонично, всё становится красивым. Понимаете? Гармония это красота. Красота это гармония. Поэтому не важно, как вы устроены. Не важно, какие там размеры, что это вообще не важно. Важно есть в теле гармония или нет. Понимаете? А если она нарушена гармония, вот тот же самый цели вот. Вот. Э... Это не нарушение гармонии. Ну на что это? Вообще нет. На... Это это современная, так сказать, а аннотация этой проблемы. но не не всегда это принимается как проблема. Не всегда. Поэтому мы не будем эту тему раскрывать, но я просто скажу вам, что в, только в современной интерпретации это принимается как очень опасная проблема. В современной интерпретации. Ну, далеко не всегда, далеко не всегда и не везде это принимается как проблема. Далеко не всегда и не везде. Мы не будем глубоко в это заходить, сам принцип Если вы почитаете ёрведические трактаты, окажется, что всё совсем не так. Потому что современное, так сказать, отношение к здоровью немножечко э не на том основано. Оно основано то, оно основано иногда, так сказать, на амешповых взаимоотношениях. А ведическое отношение к здоровью основано на детородной функции. Ведь И поэтому совсем другое отношение к здоровью. Одно дело де детородная функция, а другое дело, так сказать, какая-то внешняя красота, внешняя красота. Поэтому всё зависит от культуры, от культуры. И я бы не сказал, чтобы сейчас на ну, современные отношение к здоровью было культурно. Я бы не сказал. Я бы даже сказал так, что скорее всего не культурное отношение к здоровью. Поэтому это такая сложная тема, но сам принцип. Сам принцип. Ага. Да. Зайдёмся, короче. Вернёмся туда. На лекции биологических, которую посещает течение всего года, прозвучало, что лучше ложиться в 22:00 и вставать за полтора часа до восхода солнца. Это биологический ритм. Угу. Не, да, я говорю гораздо раньше. Ну, в чём вопрос? А вы говорите 7-8 часов. Ну, я говорю, в 8 часов нужно спать. Если вы не будете спать 7-8 часов, то вы умрёте очень скоро. Потому что сейчас состояние стресса. Человек должен высыпаться. Вы должны спать 7-8 часов. Deficit. Если вы не будете спать 7-8 часов. часов, ваша психика будет нарушена. Ва И вы будете злыми, больными. Ложитесь во сколько, сколько вы хотите, вставайте через 7-8 часов. Yeah. Если вы социально можете наладить yes. время удобное, для раннего отбоя. Если можете это социально наладить, это будет полезно. Если вы не можете это социально наладить, как вы можете лечь раньше, когда вся ваша семья уже цепко. Как вы можете это сделать? Потому что вообще нужно в 8:00-9:00 лечь, если по-хорошему. Ну я я я в это время ещё на работе нахожусь. Понимаете? Поэтому будьте практичны. Будьте практичны. Помните, ну фанатизмы это ещё куча враг здоровья. Поэтому запомните ещё раз. Я сейчас вам дам принцип счастья. Всё, что вы слушаете, слушайте, но берите только то, что вы поняли и что практически применимо для вас. Именно для вас, не мне. Знаете? Для нас. Потому что Аюрведа это сборник наставлений для всех. Вы не можете все следовать одному и тому же. Вы должны принять то, что вы поняли. Ну что, нужно действовать на основе того, что вы поняли, а не то, что сказали. Знаете? Где-то вам нужно переспрашивать и переиспрашивать. И когда вы поняли, вы можете это применять. У вас есть философская основа. И это должно вам нравиться. Нравится. нравится. Бери только то, что нравится сначала. Если вы сразу берёте то, что не нравится, это выдывает то, что вам нравится и бросите всю систему. И вижу, как человек предпринимал всю ведическую систему, через год её обоссал с такими оскорблениями и унижениями вообще. И всё это вообще проклинал. На на чём свет стоит. Потому что он решил следовать всему, глупость полная. Нет. Нужно начинать с того, что нравится. Первые 7 лет нужно делать то, что нравится. И это то, что нравится, вытянет всё остальное, то, что нужно терпеть. Потому что всегда есть то, что нравится, и то, что нужно терпеть. Это в первой семье делайте то, что вам нравится, то, что вы поняли и то, что практично. Знаете? Очень просто. Фанатизм это делать всё. Но приготовить все продукты. Приготовить все продукты, выйти, выйти замуж за всех. Посмотреть все фильмы, съездить во, во все страны. Это невозможно. Выучиться всем наукам это невозможно, это глупо. Это глупо. Нужно взять то, что понятно. То, что практично, то, что приятно. Ну, это факт. И вы будете счастливыми, всё будет хорошо. Любая система это не относится к юрви. Это косьемотность, это принципы разума, то, что мы сейчас изучаем называется йога разума. Йога разума это основная специальность в институте, я я в котором преподаю брейнбилдинг, йога разума, брейнбилдинг. У нас есть трёхлетнее образование по этой специальности. Видите? Сила разума. Как сделать свой разум сильным? Это основа действовать разумно, практично и на основе вкуса. Ну тогда в любой системе вы себя будете чувствовать комфортно. Но знаете, вас будут окружать фанаты. И будут он говорит: "Почему ты это не делаешь? А почему ты это не так? А почему то не так это? Он говорит: а "Мне так нравится. Мне так нравится. Ну я такой необычный. Я не другой, я необычный. Ну знаете, Да. Мышцы очень необычные. Это зависит от давления. Поэтому спросите у своего врача. Если вы массируете сверху вниз это одно, если снизу вверх другое, поэтому ваш врач должен знать ваше давление и сказать вам, как лучше массировать. На любой массажист должен в этом разбираться. Тот, кто занимается лечебным массажем, должен должен разбираться, какой массаж повышает давление, который, а какой понижает. Просто узнайте у своего лечащего врача. Я вам говорю, не буду. Я не ваш лечащий врач. Вы же разбираетесь. В разном в разные ситуации будет разное наставление врача. На общих лекциях не дают частные рекомендации. Вы должны спросить у своего лечащего врача. Он вам посоветует. Разница будет небольшая. Если нет совета, просто не делайте восходящие или нисходящие. Значит, просто массируйте ноги. Не делайте восходящие и нисходящие. Очень просто, да. Да. Есть всего два вида движений для профилактического массажа это вверх-вниз и вдоль поперёк. Вот и всё. Вверх-вниз и вдоль поперёк. Всё. Это просто профилактический массаж. Вверх-вниз и вдоль поперёк. Поэтому ничего опасного нет. Ничего сложного нет. Сам массаж ничего сложного нет. Всё очень просто. Да ещё простые, пожалуйста. Как планировать счастье другим? Сначала, поэтому я сказал, нужно понять, что такое счастье, потом понять его источник, ну, потом самому составляющим, потом передавать это счастье другим. Это путь через знание. Знание. Когда вы получаете знание о счастье, можно его же планировать. Говорите, поэтому мы сейчас это изучаем. Вот мы об этом говорим. Что? дос. Да. А в да, алго они постоянно принимают участие в массаже, они постоянно массируются. Я думаю, это постоянно, слушай. Угу. Что притаке? Вот тему начинали. Эфирный да. массаж, физическая, тонкое, духовное тело. Духовное. Да. Духовный массаж, массаж души, когда вы принимаете какую-то духовную практику. Массаж души, так как везде должна быть личность. Он мне говорили, поэтому когда вы принимаете душую сфердушу, есть душа и сфердуша. Душа это мы, сфердуша это сверхличность, которую мы принимаем. И эти отношения и приводят к духовному массажу. Обычно это выражается в форме молитвы. Молитвенная практика. Вот это массаж для души, молитвенная практика. Можно есть две формы такого массажа: молитва за себя и молитва за других. И закон такой: когда вы молитесь за себя, это не действует. Когда вы молитесь за кого-то другого, это работает. Поэтому, если у вас хорошие отношения, все молятся за вас, ваши мечты осуществятся. Поэтому молитесь за других, они будут молиться за вас. Это духовный массаж. Для этого есть есть специальные массажные заведения. да, самым главным массажистом, главный родил. Так. Угу. Всё про всякие разобрали до темы. А что ещё можно обсудить такой интересный момент, чтобы действительно сейчас бы вопрос о счастье, да? И как же к нему приблизиться? И с практичной точки зрения, сейчас мы не испытываем полноценного счастья, потому что нам не хватает терпимости. Это первая проблема, после которой человек начинает испытывать реальное счастье в своей жизни. Если у человека появляется терпимость, он способен испытывать счастье. Без терпимости счастье невозможно. Просто невозможно. То есть это закрытые двери. Например, у нас может родиться непослушный ребёнок. Ну а что мы должны делать? Мы не можем его убить после какого-то проступка. Нет, мы должны его терпеть. В каждом доме есть мусоропровод, да? Вот только терпеть его можно, да? Да? Да. Воспитывать вы его можете первые 3-4 года. А потом уже терпеть. Да? А если он плохо учится? За первые А что значит плохо учится? В школе плохо учится. Значит, плохо учится. Не может тему выучить, двойки приносит. А нужна она эта тема вообще? Нужна. А как же деньги заплачены по А вот именно деньги заплачены в немецкую школу. Надо? Может его природа уголь копать? Может. А Может. А я вы хочу, чтобы он немецкий. Был. Вот видите, вы хотите? Конечно. Вот и страдайте на здоровье. Почему не он не должен драться? страдать? Он меня потом я обвинил, что я его не выпустила. Нет, нет, нет, всё не так делал. Он же он хочет на это гоняться во дворе Но с мальчишками. Я понял, да. Так кто будет лекции читать? Вы хотите о воспитании поговорить? Да. Тогда а я давай, должен над повежить, осталось ещё на 3 дня. Давай, давай, Воспитание давай. это не шутка, мы не можем говорить два слова серьёзных вещей. Почитайте мои лекции, всё, у вас есть сайт, заходите на сайт, почитайте. Я расскажу то, что вы сейчас можете реально применить. Воспитание вы не можете применить сейчас, это 15 лет нужно это изучать, чтобы что-то применить. Нужен опыт в воспитании. Это тема, в которую нужно разбираться дискретно. Мы не можем просто задать на вопрос и ответить. Ответы есть. Но должна быть эта тема, чтобы я рассказал всё. Под поплёвку философии, теории. Знаете, сначала теория, потом практика, нельзя сразу практика. А чтобы теория это 2 часа, нужно теорию рассказать. Ну хотя бы одно занятие. А иначе мы будем не профессионалами. Поэтому теорию я уже сказал, сейчас немножко практики расскажу, то, с чем это было связано с счастьем. Аюрведа это наука о счастье. Поэтому немножко о счастье, то мы не будем счастливыми, мы будем больными. Если мы не сможем делиться счастьем, все будут болеть. Наша задача самим перестать страдать и других избавить от страданий. В этом идея, поэтому пару слов об этом. Всё это связано с терпимостью. Так, в доме есть мусоропровод. Его необходимо терпеть. Потому что если его убрать, будет большая проблема. Весь дом превратится в мусоропровод. Да? Так. На розах, кроме прекрасных цветов, есть шипы. Их тоже нужно терпеть. Хотя такие прекрасные цветы, да, но колются. Знаете, собака может переднюю часть у нас слезать в нос. Ну, мы ну, ну, говорим. В общем, так предно смотрит глаза, но задняя часть у собаки проблемы. Ну, и что? Гаджет везде, гаджет. Но мы не можем отрезать только первую часть у собаки. Так некоторые ина ну, поступают, называется чучело. Знаете, оно висит. И кажется очень приятно. Но если бы оно тут стояло это чучело медведя, например, были бы большие проблемы. Но мы хотим только приятную часть себе ставить. Ну эти нужно всё изнутри вытащить, и тогда оно будет приятным. Это при пустоприставке, муж вам, ну не понравилось, разрубили на пополам всё, вытащили ватой ну набили ему на стену, муж и такая выставка музей. Или жон. Ну кого как? Ну, это невозможно. В нём есть всё: передняя часть, задняя часть, тоже лежень. Что есть? Одним солом. Мы должны принять организм целиком во всей его полноте, в вот чём основа счастья и гармонии. Мы должны принять организм целиком, со всеми плюсами и минусами. Целиком. Мы не можем только часть организма принять. Иначе организм просто умрёт. И это называется необоснованная требовательность. Когда мы требуем, чтобы у какой-то личности были только позитивные стороны характера. Такого не бывает. Не бывает. У всего есть минусы, у всего. Называется необоснованная требовательность и приводит к умиранию целых цивилизаций. Войны от этого начинаются в конце концов. Поэтому вот эта вот требовательность и милосердие это концептуальное явление сознания человека, концептуальные. Они должны быть вместе в правильном соотношении. Есть только два правильных соотношения, мы уже об этом говорили. И это или путь к счастью, или путь к страданию. Мы говорим: первое соотношение я очень требователен к другим и очень милосерден к себе. Очень требователен другим и очень милосерден к себе. Есть второе соотношение. Я очень требователен к себе и очень терпим к другим. Как вы думаете, какой куда ведёт? Второй лучик ведёт. Да. Когда я требователен к себе и терпим к другим, я иду в сторону счастья и делаю других счастливыми. А когда я требователен к другим и мелосерден к себе? Все. Так это есть вот два вектора движения. Так это определяется. Два вектора движения. Должно быть правильное соотношение в несуммированном сознании, запомните, требовательность к другим достигает апогея. Это очень опасно. Очень опасно. Это это это это приводит к очень грубым явлениям, до терроризма доходит. Знаете, необоснованное требовательность другим. Они должны все полностью поменяться, как мы сказали. Они должны все полностью поменяться. Это не произойдёт. Например, недавно мы были в Одессе, и мне рассказывали про акаменоломню, которая под Одессой. Все запутанно, многие дети там потерялись. 2 недели ходили. Мы их ждали, не замуровали вход. Это называется терпимость. Знаете, мы ждём, что когда-нибудь это произойдёт, и мы не замуровываем вход. Поэтому весь вопрос в том, насколько мы терпимы вообще к другим, сколько мы им даём на изменения. Сколько мы им даём? В сколь сколько мы даём сво своему ребёнку на изменения? Сколько? День, два, месяц, год? Сколько? Час. Сколько мы даём? Сколько мы даём своему супругу, чтобы он изменился? Сколько? 2. <свят> <свят> Сколько мы даём? Видите, как интересно? Сколько мы дали? Сколько мы дали? В этом этим определяется наша терпимость, наша терпимость. Но мы думаем, иногда легче просто в ход замуровать и всё, нету и всё. Нету всё, нету всё, замуровали. Такое нетерпение пронизывает сейчас наше существование, к сожалению. Мы нетерпимы не, не только к живым объектам, мы нетерпимы даже к материи. Автобус едет слишком медленно. Быстрее давай, человек, что так медленно едем? Лампочка горит слишком тускло. Чернила в ручке заканчиваются слишком быстро. Стулья не очень мягкие. Знаете? На всё требуем гарантию. Гарантию. Но быстро ничего не происходит. Знаете, есть такой анекдот известный. Однажды человек шёл, заблудился в пустыне. Вдруг нашёл медный кувшин потёр и вот джина туда. Что ему выходить надо? Он говорит: "Хочу домой", он говорит. "Нет проблем, давай руку, пошли". Он говорит: "Ты ты не понял, я быстро хочу домой", он говорит. "Ладно, побежали". Так же мы требуем моментальных изменений друг от друга, причём моментальных изменений. Даже к своему собственному пути, к своей собственной работе, к своему собственному бизнесу мы требуем быстрых изменений, быстрых. Но если результат не приходит сразу, мы проявляем нетерпение. Как вы думаете, на кого оно выплёскивается? На тех, кто идёт рядом с нами. Потому что на себя родного невозможно быть нетерпимым. К себе нетерпимым быть очень трудно. Поэтому это нетерпение к своему собственному пути, торопливость, выплёскивается на окружающих. Начинается кризис. Кризис, выливаем злость, это злость на самого себя. Особенно интересно, когда рядом оказываются два нетерпимых человека. Начинается бокс. бокс начинается. Поэтому в некоторых духовных традициях Востока сразу водили единоборства. Вроде монахи боксируются, чтобы не было проблем. Подрались, поговорили о Боге, он со здорово замечательно. Но со стороны это очень смешно, это похоже на ситуацию, когда рядом стоят две койки, лежат два больных, и человек с собольной печенью учит, как правильно питаться человека с больными почками. И когда они друг друга не понимают, то начинают драться костылями. Ты не прав. Нет, ты не прав. Ну это смешно. Ну это смотрится смешно, но печально. И так наше терпение сейчас носит нетерпимый характер, такая вот автология, оно вот так. Смотрите, например, мы можем терпеть алкоголика, который бросил пить, но не готовы терпеть того, кто не собирается бросать. Но может тот, кто не собирается бросать, выпит меньше, чем тот, кто уже бросил. Где логика, терпимость? Сейчас я такие сложные вещи буду говорить. Послушать. Или ещё. Мы можем терпеть вора, которого не поймали, но того, кто отсидел, мы не всегда готовы принять, боимся. Хотя того, кого не поймали, может украл в 100 раз больше, чем тот, кто отсидел. Где логика, терпимость? Где логика, нет никакой логики. Знаете? Или мы терпим того, кто скрывает свои проблемы, и не терпим и тому, кто в них честно признаётся. Но кто более развит? Непонятно. Мы готовы терпеть несерьёзного последователя другой концепции. А извиняюсь, своей концепции, но не терпимы к очень серьёзному последователю другой концепции. Почему так происходит? Нет никакой логики. Очень странная логика. Почему? Я скажу почему. Потому что мы оцениваем полезен или бесполезен. По принципу полезен это человек для меня или бесполезен? А теперь другой вопрос. Тех же самых бесполезных смогли бы мы терпеть, если бы сейчас они пришли к нам сюда и сказали: "Я хочу жертвовать на вашу организацию каждый месяц 10.000 долларов". Изменилось бы сразу к ним наше отношение. И доску почёта повесили, и фотографии и поздравляли бы на каждом собрании, и ганеши бы подарили однозначно. Нет, да? Нет? Не подарили бы. Я подарил бы. Нет, но это хороший человек, так, да? Сразу стал хорошим. Потому что мы оцениваем с точки зрения полезности. Наша оценка с точки зрения полезности. Но тогда однажды мы не захотим терпеть бесполезных, а бесполезные по своей природе это больные, старые, бедные, учителя, знаете? Бесполезных большой пользы нет никакой. Никакой большой пользы нет. Женщины иногда намного рожают дома сидят, тоже, как ты -то, говоришь, что такое? Ну эти, и тогда начинается нетерпимость более широкая. Более широкая, большие проблемы развивают. Это называется ложный трансцендентализм, это такое понятие запомните, ложный трансцендентализм. Когда мы от всех ждём материальной выгоды, и организация превращается в банк. Я говорю, в банк. Есть материальная выгода ты хороший, нет плохой. Но мы забываем, что путь это счастью. Путь это делиться счастьем. Но это главный наш путь делиться счастьем. Стать счастливыми делиться счастьем. Это наш путь. Знаете? Мы ничего не сможем сделать с нашими деньгами бесполезно. Знаете? Они не помогут всё равно. Они нам не помогут. Что-то они как-то разрешат чуть-чуть до какой-то степени, но в идеале они не сделать нас счастливыми. Счастье никак не связано с количеством денег, вообще никак. Знаете? Вообще никак. Более того, чем проще живёт человек, тем более он себя может легче ощущать счастливым. Это проверенная закономерность, проверенная. Поэтому не в этом дело, в общем-то даже. Мы должны помнить, что это очень хорошо быть богатым и процветающим. Очень хорошо, если это сопутствует увеличению счастья. Если это сопутствует, знаете? Если это не сопутствует, одно горь от этого. Поэтому в аюрведических трактатах описывается главное не знать, как стать счастливым. А главное знать, как чтобы не убили, когда вы станете счастливым вас. Как остаться живым? Потому что поверьте мне, я консультант. Я я консультирую людей. И ко мне приходят очень богатые люди. Знаете, миллионеры, очень богатые люди. И всё, что у них есть это страх. Постоянный страх. Знаете? И всё, что они говорят, и и и всё, что они мне говорят, то, что все мои праздники это похороны. Я хороню всех своих друзей, которые в этом бизнесе занимаются. Знаете? До да такого уровня такой. Пока у нас маленькие деньги, нас никто не хочет убить. А когда у нас большие, нас все хотят убить. Такая жизнь, к сожалению. Такая жизнь И в Вайрнеге это описывается как такой закон. Когда вы выходите с первого, замечают проблемы. Ну, когда вы выходите с первого, замечают проблемы факты. Они говорят: "О, кандидат на большие проблемы". И они приходят. Видите? Поэтому, если это способствует улучшению отношений с соседями, это хорошо. А если в результате вас все хотят убить, зачем это надо? В чём надо? И уже причём деньги у вас могут отобрать, а убить вас будут всё равно хотят. Знаете, что известно? Уже никто не поверит, что у вас нет денег. Ну так, между нами. Видишь? Я знаю это. Я это знаю, потому что я общаюсь с этими людьми. Они приходят ко мне и рассказывают мне об этом, что денег уже нету, убить всё хотят. Я им уже говорю: "Нет денег". А они не верят. "Отдавай". Истер мы не выпускают. И жить невозможно. Видишь? Так интересно? Интересно? Так интересно. Итак, наше терпение сейчас носит не нетерпимый характер, и мы должны разобраться, что же происходит в нашем сознании. Вот Это вот ложный трансентализм. Мы должны давать шанс. Мы должны давать шанс. Семена тоже бесполезны, пока мы их храним. Например, картошка, да, которую мы должны будем посадить весной. И она вроде бы всю зиму лежит абсолютно бесполезно. Мы её ни едим, ничего толком её никого нет. Есть её невозможно вообще. Но однажды они прорастают, это имеет большая польза. Просто мы охраним их, например, просто зиму, просто зиму. И также люди вокруг нас, наши родственники, друзья это тоже некоторые из семена. И в них тоже есть эти ростки. Но мы просто должны дать им шанс. Однажды они тоже прорастут. Мы должны дать им шанс. Причём культивирование носит интересный характер. Когда вы что-то посадили, не нужно каждый день приходить и дёргать это, чтобы лучше росло. Это очень странно, представьте, вы Дёргой картошку раскидываю, что-то не растёт. Что произойдёт? Нарушится корневая система, так? Культивирование это поливать и подвязывать. Поливать и помогать, понимаете? Поливать. Поливать надо. То есть давать то, что нужно, то, что он хочет, а не, не дёргать. А мы дёргаемся, дёргаемся, дёргаем. Потом, конечно, кто же захочет так расти? Поливать. Поливать. Ну, поливать. Это важно. И так они однажды вырастут, будет прекрасней цветов. Поэтому вот это вот терпимость нужно просто терпеть. А так вы, знаете, неделю терпеть, нет, нет, нет картошки. Две терпеть, нет картошки. Но ну, сколько можно терпеть? Да. Мы выкапываем, то да и всё пропадёно, всё пропало. Не. Закон кармы такой, запомните. Если мы терпимся, навей бога, Бог терпит нас. Ну как? Если мы терпимся, навей бога, Бог терпит нас. А нас есть за что терпеть? Есть, это факт. Есть. Мы хотим, чтобы всё шло по нашему плану. Мы очень нетерпимы. И когда кто-то поступает так, как нам не хочется, не, не по нашему плану, мы начинаем волноваться очень сильно, нервничать, ругаться. Мы хотим всех контролировать, но контролировать невозможно всё, невозможно. Мы не контролируешь, нет. Мы можем помогать. помогать, но пытаешься контролировать. Что же делать? Есть один способ получить от других желаемое. Есть один способ. Когда мы хотим от кого-то что -то получить, такой способ есть, очень простой. Чтобы что-то от кого-то получить, сначала ему надо это дать. Если мы хотим, чтобы к нам относились дружелюбно, сначала нужно дать всем дружелюбие. Если мы хотим, чтобы нас любили, нужно дать другим любовь. Знаешь? Если мы хотим, чтобы нам заплатили зарплату, нужно что-то сделать в финансовом плане для этого, чтобы нам тоже что-то дали. Такой пример. Представьте, что вы приходите домой и ждёте, когда в холодильнике появятся овощи. И потом приходите в магазин, и говорите: "Похохо, холодильник продали". Овощи не появляются. Вообще пустой холодильник каждое утро. Что вы мне продадите? Странно, да? странно. Очень странно. Ну мы так требуем от людей. Почему меня не любят? Почему меня все не любят? Почему ко мне так плохо относятся? Почему все только от меня требуют? Почему так? Ну мы ничего не даём. Мы ничего не положили в холодильник. Мы ничего не не положили в этот холодильник отношений, ничего. Мы ничего не сделали, мы только требуем, требовательно. Мы нетерпимо требуем, и поэтому ничего не получаем, соответственно, не можем получить. И причём давать нужно больше, чтобы получить, в 7 раз больше нужно дать, чтобы получить такое соотношение. Чтобы что-то получить, нужно ждать тем раз больше. Это есть культура, культура. Но мы пытаемся контролировать, мы лезем всё в чужое поведение. Лезем в чужое поведение, пытаемся контролировать чужое поведение. Не понимая, что мы должны меняться. Мы должны меняться. Мы должны по-настоящему меняться. Мы должны меняться. И есть особые признаки, которые описываются в Аюрведе, которые напоминают нам, что меняться надо быстрее. Это называется четыре письма от смерти. Они к нам приходят. Я сейчас расскажу. Не боишься? Надо. Надо, да. Четыре письма от смерти, которые говорят о том, что бесполезно уже строить материальные планы. Необходимо думать о счастье. Необходимо активизировать поиск счастья и передачу счастья. Первое письмо. Появляются седые волосы. Это первое письмо о смерти. Седые волосы. Но человек не хочет его читать, разрывает. Что делает? Говорит: "Буду сейчас ещё вообще красивее". Каким хочу буду? Каким хочу буду? Каким хочу? И вырывает это письмо. Ничего не было, он ничего не читал. Ничего не знаю. Потом приходит второе письмо собеи зрения. Но человек говорит: "О, ты замечательно. У теперь у меня будут голубые глаза". Вставлю линзы. И вообще будут голубые глаза. Мы мы разрываем это письмо, не хотим его читать. Потом приходит третье письмо, выпадают зубы. Зубы начинают разрушаться. Ну и мы говорим, вот это хорошо, будет голливудские. Вставлю голливудский заячий. Знаете, интересно, размеры все стоят на на сцене. Лица разные, зубы все одинаковые. Видно, абсолютно. Видно, одна фирма. И всё печата осталось висит. этикетку. И чек разрывает это письмо, а тоже выкидывает. И потом приходит четвёртое письмо слабость. Чек чувствует постоянную слабость. И додао начинает требовать к себе уважения, уважения, почёта, пенсии, ещё чего-то. И вырывает тоже это письмо. Не хочет развиваться. Поэтому, помните, после каждого письма нужно удвоить свой поиск счастья. Нужно его удвоить, удвоить его. Он знает, о чём пишет. Он знает о чём пишут. Поэтому у нас есть эта возможность удваивать. У нас есть это знание, у нас есть продукт, у нас есть природа, у нас есть всё. У нас есть зна зна знатоки, у нас есть учителя, всё есть. Всё есть. Есть книги, всё есть. Всего много. Мы можем это удвоить. Можем удвоить. У нас есть эта возможность, это очень редкая ситуация. У убожества такой возможности нет удвоить. У нас есть. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. это очень важно. Вопросы какие-то. Когда в следующий раз приедете? Да. А обычно я езжу через Москву или Неграт на Украину, туда я должен поехать буду на Украину в октябре. Поэтому где-то вот в районе октября я буду здесь проезжать. Буду здесь проезжать. Ну я только с лекциями сюда приезжаю. Ну, вот будем остаться. Большое спасибо, что меня выслушали. Мне было очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Те, кому интересно заочное образование, может к секретарю к моему подойти, поговорить с ним. Он вам расскажет.